Глава 31. Андрей Лазарев К концу недели я признал очевидное. Без Алины нам все же не обойтись. Неприятное открытие. Очень неприятное. Нет, я знал, что в словах отца была доля истины. За строителями требовался непрерывный контроль, и я его обеспечить не мог. Тогда я решил подойти к проблеме с другой стороны. Нанял другого проектировщика. Казалось бы, чертежи все есть. Что сложного просто следить за детальным исполнением? На первый взгляд ничего. Не учел я две вещи. Первая – Антонина, как звали нового дизайнера на испытательном сроке. Большую часть рабочего времени не следила за строительными работами, а пыталась выловить меня. И ладно бы по серьезному поводу, но нет. Стремительно укорачивающаяся с каждым днем длина ее юбки наглядно демонстрировала истинные мотивы девушки. И в любой другой ситуации я бы непременно воспользовался тем, что само идет в руки или в штаны, что будет точнее. Вот только... Слишком свеж был в памяти момент, когда я прижимал к себе горячее, полуголое тело Алины. Слишком ярко это отпечаталось где-то внутри меня. Хотя, казалось бы, как будто у меня было мало женщин. Что в ней особенного? Я ведь знаю, кто она. Знаю, что внутри. Может, отец прав, и меня просто задевает то, что она сейчас с Пашей? Не в плане ревности из-за женщины, нет. Это в прошлом. А в том смысле, что меня волнует будущее брата. Я не хотел бы, чтобы он на своей шкуре проживал мои ошибки. Волнение за брата. Для собственного спокойствия я мог бы придерживаться этой мысли. А ведь сейчас меня больше должны волновать сроки, в которые мы уже не укладывались. И это было второй вещью, которую я не учел. Рекомендации Антонины впечатляли, как и заверения девушки в том, что все будет готово в срок под ее личным контролем. А вот сегодня, придя ко мне в платье, которому позавидует любая проститутка, Антонина предложила упростить проект, чтобы успеть закончить все работы в оговоренный срок. Дав себе минуту после ее речи, перенасыщенной томными вздохами, я смирился с неизбежным. Точнее, попытался. Антонину отправил к Марии по тому же самому маршруту, что и Никиту, несколькими днями ранее. А сам отправился к Алине. Черт с ней! пусть работает. Удивительно, но мысли, что она откажется вернуться, я не допускал. Я же видел, как ей нравился проект, как она отстаивала свое видение, споря с Никитой. Тем не менее, подъехав к ее дому, около часа просидел в машине, лениво скользя взглядом по окнам. А ведь все могло сложиться иначе, не будь я пять лет назад настолько слеп, Это же я тогда отказал отцу ехать в столицу и курировать открытие филиала. Сам. Поставил в приоритет Алину. Кольцо купил. Идиот! Усмехнулся себе под нос, вспомнив, как яростно тогда доказывал отцу, что переехать хочу вместе с женой. Папа правильно заметил, что никогда не высказывался против моих отношений с Алиной. И в тот наш разговор, пусть и не сразу, но принял мой выбор, отложив планы по столичному филиалу и вложив средства в другой проект. Кто же знал, что спустя месяц мой мир рухнет? Да и был ли этот мир? Скорее, тщательно спланированная иллюзия. Встряхнув головой, я вышел из машины и направился в подъезд. На улице уже начинало темнеть. Я надеялся, что застану Алину дома. Свет в ее окнах горел, вот только дверь мне открывать никто не торопился. Либо я неверно просчитал ее окна, либо она не хочет мне открывать. «Дверь открой!» — приказал я, услышав шорохи за дверью и еще раз требовательно нажал на звонок. Наконец-то раздался скрежет поворачиваемого в замке ключа, и дверь распахнулась. Вот только стояла в прихожей не Алина. «Андрюх, какого черта, а?» Хмуро уточнил у меня мокрый Паша, придерживая на бедрах полотенце. И, судя по звукам из ванной, вечерний душ он принимал не в одиночестве. Эта мысль неожиданно кольнула. «Конечно, он здесь, с ней. Принимает душ». «Сука!» Выдохнул я, прочищая горло и от злости сжимая кулаки на руках. «Мне нужно поговорить с Алиной». «Так она!» Паша неожиданно замолчал, подтягивая, готовое сползти с его бедер полотенце. «Я понял, где она!» Сказал я, а услышав, что вода в душе течь перестала, понизил голос. «Я пришел с миром, если можно так выразиться!» «Ты это...» Паша прочистил горло, воровато обернувшись в сторону ванны. «Может, завтра зайдешь?» «У меня нет на это времени и...» Я замолчал, обрывая себя на полуслове. Дверь ванной комнаты открылась. Вот только вышла оттуда не Алина, а рыжеволосая девушка. «Паш, а может, пиццу закажем?» — уточнила она, одной рукой придерживая халат, а второй — растирая полотенцем волосы, из-за чего не видела меня. Или, заметив меня, девушка резко осеклась. «Ой! Ой!» — передразнил я ее, посмотрев на Пашу. «Трахаешь, флориста, за спиной невесты! А я-то все думал, что же ты ей так просто все прощаешь! А вот оно что!» «У самого рыльца в пуху!» «Флориста?» — нахмурилась рыжая. «А, ну да, точно!» — прошептала она, отводя взгляд в сторону. «Нужно отдать Паше должное. Держался он так, словно ничего из ряда вон не произошло. А я стала противна. И вроде и не должен я был чувствовать это. Но сейчас я, можно сказать, сочувствовал Алине». «Пусть твоя невеста завтра выходит на работу», — сказал я Паше. «Сомневаюсь, что она...» «А ты не сомневайся», — не дал я ему договорить. «Или она приходит, или узнает о твоих развлечениях. Даже интересно, куда ты ее выпроводил, чтобы поразвлечься. За хлебом? За молоком?» — ответил Паша, тут же меняя тон голоса. «Ты меня сдашь? Серьезно?» «А как же мужская солидарность? Брат за брата! Разве ты не должен прикрывать меня до последнего? Скрывать измены и...» «Серьезно?» — подала голос Рыжая. «Скрывать и прикрывать?» И столько укора было в ее словах, словно она имела на это право. «Я теоретически...» — примирительно поднял ладони Паша, в результате чего, оставшись без поддержки, полотенце все же соскользнуло с его бедер. «Оденься, ради бога!» — брезгливо попросил я, обернувшись на странный скрежет за спиной. «Наверное, это закон подлости, иначе объяснить возвращение Алины в квартиру именно в этот момент я не могу». «Ах ты шьешь, ушастый!» — воскликнула она, зайдя в прихожую, и тут же крепко зажмурилась, оценив открывшийся ей вид на голову Пашу. «Юлька, мать твою!» «Какого хрена я должна смотреть на твоего голого мужика?» «Какого хрена это ее голый мужик?» — спросил я, не совсем понимая реакцию Алины. Девушка тут же распахнула глаза, с ужасом находя меня взглядом. «Ты какого черта здесь делаешь?» — прошептала она, явно только что заметив до этого мое присутствие. Паша прикрыл руками достоинство и ретировался в ванную. Рыжая прошмыгнула мимо нас, пробормотав что-то похожее на «Не впутывайте меня в это, я всего лишь флорист». Я же встал так, что перекрыл Алине доступ к выходу из квартиры. Своё появление здесь я объясню чуть позже, сразу, как она ответит на мои вопросы.